Предлагаем вам послушать спектакль Московского художественного академического театра Союза СССР имени Горького Мертвые души». Инсценировка Михаила Булгакова по поэме Гоголя. Спектакль записан на пленку в 1951 году. Роли исполняют Чичиков Павел Иванович, коллежский советник, народный артист СССР Топорков. Секретарь обекунского совета, народный артист РСФСР Вербицкий. Губернатор. Народный артист СССР Станицын. Губернаторский слуга. Заслуженный артист РСФСР Шутов. Антипатор Захарович, прокурор. Народный артист РСФСР Конский. Иван Григорьевич, председатель палаты. Заслуженный артист РСФСР Титушин. Алексей Иванович, полицмейстер. Заслуженный артист РСФСР Бутюгин. Губернаторша. Народная артистка РСФСР Гарель. Вице-губернаторша. Заслуженная артистка РСФСР Хованская. Манилов, помещик. Народный артист СССР Кедров. лизенька Жена Манилова, заслуженная артистка РСФСР Сластенина. Собакевич Михаил Семенович, народный артист СССР Грибов. Ноздрев, помещик, народный артист СССР Ливанов. Межуев, его зять, заслуженный деятель искусств РСФСР Калужский. Плюшкин, помещик, народный артист СССР Петкер. Мавра. Народная артистка РСФСР Халютина. Порфирий. Крепостной Ноздрева. Артист Чебуков. Коробочка. Помещица. Народная артистка СССР Зуева. Текст читает заслуженный артист РСФСР Грибков. Художественный руководитель постановки. Народный артист. ССР Константин Сергеевич Станиславский